Несколько подробных описаний гномьей жизни и обычаев, составленных путешественниками и искателями приключений, выглядели достаточно правдоподобно, но, к сожалению, почти во всем противоречили друг другу. Согласно одному трактату, пожалуй, самому известному и авторитетному, при встрече с враждебно настроенными гномами следовало немедленно сесть на корточки, чтобы оказаться ниже их и тем показать свое дружелюбие. Но другой, не менее авторитетный источник, утверждал, что подобный жест только оскорбит и раззадорит гномов поэтому следует выпрямиться как можно сильнее, а желательно еще и водрузить на голову высокую шляпу, поскольку гномы боятся нападать на тех, кто выше их. Поэтому Трик заколебался, не зная, приседать ему или выпрямляться, и упустил момент первому начать разговор. Начал его халанбери, радостно завопив. «Гномики!» Глаза у гномов остекленели. Трик с ужасом вспомнил, что все исследователи сходились в одном — При общении с гномами нельзя употреблять никаких уменьшительных слов, а уж тем более таких слов, которые относятся к самим гномам, вроде «гномики», «ручки», «бороденки». — Вы правда здесь живете? — продолжал тараторить Халамбери. — Вы ведь нам поможете, ага. Мы тут заблудились. А вы ведь все-все-все тут знаете. Ой, какие у вас красивые доспехи. А этим кайлом можно любой камень разрубить? Внезапно лица гномов помягчели. Конечно, по отношению к лицам гномов это слово можно употреблять с некоторой натяжкой. Все равно, что сказать, что известняк мягче гранита. Он-то, конечно, мягче, но все равно не перина. «Можно, маленький человечек», — неожиданно приятным и мягким голосом сказал стоящий впереди гном. Он был ростом как раз с халанбери. Это универсальный горнопроходческий боевой инструмент, выполненный из легированной молибденовой стали, с полой трубчатой рукоятью, усиленной изнутри ребрами жесткости. Люди обычно называют его киркой, но мы предпочитаем старое доброе слово «кайло». — Ага, мне тоже больше нравится слово «кайло», — кивнул Халамбери. — Оно такое твердое, уважительное. Гномы, сидевшие на загривке у своих товарищей, опустили кирки, простите, кайла, и слезли вниз. А Халамбери продолжал. — Скажите, а почему у вас у всех двузубые кайла? Ведь камень раскалывать удобнее ударником? Трик спихнул Тиану и спросил. — Слушай, его отец вроде как был неудачником министрелем а потом садовником, верно? Никак не горным мастером. — Его отец мой отец, — фыркнула Тиана. — Ну, я про приемного. Откуда Халанбери столько знает про инструменты? Тиана развела руками. — Сама не знаю. Гномы выдвинулись вперед и собрались вокруг Халанбери. Маленький гном кивнул и сказал. — Удобнее, ты прав, человечек. Но опытный гном дробит куски породы одним легким ударом в нужную точку. Так меньше риск раздробить скрытые в камне драгоценности. — Хотя в боевом клевце ударник полезен, — высказался другой гном. — Если противник очень хорошо бронирован, то проще вначале оглушить его ударом или переломать все кости, а потом уже долбить острием в одну точку. — Я не разделяю твоей точки зрения, Хру, — ответил самый маленький гном. — Хороший воин пробьет любые доспехи. Видимо, маленький гном был предводителем отряда, потому что спорить с его мнением никто не стал. — Ага, — сказал Халанбери. — Уж если дробить, так лучше молотом. Посмотрите, какой у меня есть молоточек. Он снял с пояса игрушечный боевой молот, прошлым летом подаренный ему варваром Хортом, и с некоторым смущением продемонстрировал гномом. Маленький, конечно, ага. — Но им я отправил одного витаманта на дно морское. — Можно посмотреть? — спросил предводитель. Бережно взял молоточек, осмотрел и кивнул. «Неплохая работа. Для людей. Но тебе скоро понадобится молот побольше, маленький воин. Как тебя звать? Халанбери. Друзья иногда зовут меня Ага». «Меня зовут Груя», — ответил гном. «Так ты девочка!» — обрадовался Халанбери. Гномиха хмыкнула. «Спасибо, маленький воин. На самом деле я уже совершеннолетняя. Ну, спасибо за комплимент». Зови меня Гру, а я буду звать тебя Ага! Они с Халанбери пожали друг другу руки, причем Гномиха даже сняла кованную перчатку. Потом небрежно спросила: Эти двое гнались за тобой? Тебе помочь с ними справиться? Что ты, Гру? возмутился Халанбери. Это моя сестра Тиана, единственная и любимая. Только у нас разные мамы. А этот Рикс, великий волшебник и. Халанбь вдруг смутился. Мой самый лучший друг. Ага! «Великий волшебник?» Груя с живым интересом посмотрела на Трикса. «Это интересно!» «Это очень интересно!» Гномы принялись о чем-то возбужденно перешептываться. Трикс решил, что настала и его очередь вступить в разговор. «Уважаемая Груя! Уважаемые гномы!» Бороды развернулись в его сторону. «Простите, что мы вторглись в ваше владение!» «Так вы вторглись?» Нахмурилась Груя и подошла ближе. Триксу она была ростом по плечу. — Ага сказал, что вы заблудились. — Ну да, мы заблудились, — растерялся Трикс. — Но мы же как бы вторглись, это такая фигура речи. В общем, я извиняюсь, что мы появились здесь без разрешения. — Как бы вы его спросили, не появившись здесь? — резонно ответил Груя. — Мы уже давно не ведем никаких дел с поверхностью. Древний город разрушен и занесен песком. Удивительно, что вход еще сохранился. «Ну, тогда мы спрашиваем разрешение посетить вас и надеемся на ваше гостеприимство», — сказал Трикс смущенно. Гномы посовещались. Потом Гроя вновь заговорила с Триксом. «Мы народ культурный и не воинственный. Незваным гостям мы не слишком-то рады, но и прогонять не станем. Добро пожаловать в единственное в мире царство пустынных гномов!» Они обменялись рукопожатиями. Потом гномы вежливо поздоровались с Тианой, которую Трикс, как воспитанный юноша, представил им. Похоже было, что Тиана вызвала у гномов живейший интерес. А может быть, интерес вызвало расшитое белое платье. Но с ней гномы вели себя сдержаннее. — Мы собирались на рыбалку, — сказала Груя. — Но раз такое дело, двинемся обратно в город. — На рыбалку? Это в том озере? — из вежливости уточнил Трикс. — А где ваши удочки? — Удочки! — засмеялась Груя. «Нет ничего лучше Кайла, чтобы...» Она осеклась, протянула руку и потрогала влажную рубашку Трикса. «Что-то не так?» — спросил Трикс. «Вы погружались в озеро?» «Ну, вообще-то мы в него упали. Видимо, шум и свет распугали рыбу», — сказала задумчиво Груя. «Вам повезло». Трикс посмотрел на острое лезвие Кайла, которым гномиха собиралась добывать в озере рыбу, сглотнул и решил ничего не уточнять. Путь к городу гномов был не близок, но туннели, пробитые в скалах, оказались широкие, чисты и хорошо освещены. По пути Груя охотно рассказывала про свой народ. «Мы — единственные гномы, которые приспособились жить в пустыне. Основная проблема — песок. Даже если докопаться до скального основания, то входы остаются под угрозой обрушения. Можно укреплять их досками, выкладывать камнями. Но мы, гномы, не любим полумер. Пришлось договориться с драконами». Молодой дракон способен поместиться в туннеле, а выдыхаемое им пламя спекает песок в камень. Конечно, драконы славятся своей жадностью. Трикс усмутно вспомнилось, что как раз драконы любят жаловаться на жадность гномов. Но драгоценных камней в этих недрах хватает. Есть и руды, и озера черного масла, и пузыри с газом. Хорошие места, если честно. И спокойно. — Ну а чем вы питаетесь? Вы же... Трикс замялся. Поссорились с людьми, которые здесь жили, признала Груя. Да, рацион у нас не богат, за что заранее извиняемся перед гостями. Но у нас есть тушканчиковые фермы, грибные плантации, подземные озера с рыбой и спрутами, силки на песчаных червей. Тиану всю передернула. Конечно, мы скучаем по нашей далекой родине в Северных горах, продолжала Груя. Там всегда прохладно, там привычный нам камень, там святилище предков, там вкусная и разнообразная еда. Кто-то из гномов печально вздохнул. «Но мы привыкли к жизни в пустыне», — твердо сказала Груя, окидывая товарищей строгим взглядом. «Мы живем в безопасности, мы сыты, богаты, у каждого из нас есть хрустальный шар, и мы в курсе всего, что происходит в мире». «Магический хрустальный шар? У каждого?» — поразился Трикс. «Но хрусталь, пригодный для магии, так редок. Волшебники покупают его за огромные деньги у, у гномов». «Да», — он смутился. — Я понял. Но, простите мой вопрос, Груя, он не очень вежлив. — Почти все твои вопросы невежливы, — спокойно ответила Груя. — Ничего, спрашивай. — Откуда у вас магические шары? Ведь вы, гномы, лишены магии. Вы ей противоположны. На вас плохо действуют заклинания. Неужели? Неужели вы научились волшебству? Трикса вдруг осенила. — Ведь это, наверное, и есть тайна Алхазаба. Он попал в неведомый подземный город, где живут гномы, умеющие колдовать, и те научили его своей магии, которая оказалась сильнее человеческой. Однако его вопрос, похожий впрямь, казался очень невежливым. Гномы нахмурились, а Гроя даже потянулась к рукояти Кайла. Впрочем, она тут же взяла себя в руки.